Москва, Мадрид, Майами и так далее. Как ни надеялся Вася, провожать она не пришла. Он выглядывал татьяну все время, пока отъезжающая экспедиция выгружалась из микроавтобусов, пока таскали через рамки снаряжение, приборы, предъявляя на каждую стопку бумаг, пока собирали все в кучу и сдавали в багаж. Вместо Татьяны, когда до ухода за п о г р а н контроль оставалось меньше получаса, примчался Юра на парус, а а н й т и х о й д е в о ч к й из параллельного потока. Юрка въехал сразу. Не пришла? Не. Разочарование в в а с и н о м голосе хватило бы на пятерых. И не придет. Неожиданно жестко заметила Аня. Это почему же? Влез Юрка. Вася на с о го-го -го". таких парней не бросают. Какие же вы мальчики недогадливые. Таня на женитьбу рассчитывала. С чего ты взяла? Обычное дело. Посмотрела на твою семью, квартиру, перспективу оценила, решила на себе женить. Она же не москвичка. Ну так я бы вернулся. Ага. А тем временем уже сессия б а к а л а в р и а т п р о л е т а е т А с московским мужем шансы на магистратуру выше. Так «Та протянул Юра. Это что ж получается? Ты со мной по расчёту? Фыркнула и рассмеялась Аня. Я с а р б а т а ты Бутовский. Это ещё посмотреть надо, кто по расчёту. Шуточки как-то скрасили прощание, хотя Вася надеялся до самой последней минуты. Давай, бро, удачи, чай и скоки привези, обязательно. Взмахнул паспортом Вася и скрылся под надписью «Зеленый коридор». Контроль, посадка, взлет. Только минут через двадцать, когда погасло табло, пристегнуть ремни. Вася смог внимательно о г л я д е т ь группу и с удивлением понял, что знает или встречал раньше почти всех. Ну ладно, дядя. Он специалист по всяким электронным штучкам. А в их багаже на пару-тройку сотен килограммов. Ну, возможно, еще два или три человека понимают в технике, но остальные, папат ы вообще каким боком в экспедиции, т ы ж е не археолог, не технарь. Надо же, спохватился. Я уж думал, ты никогда не спросишь. Хитро п р и щ у р и л с я Егоров средний и объяснил всякие там н o n a l g e o о г р а ф и и красиво показывающие п о л е в у ю работу т р у ж е н и к о в науки. Аккуратно обходят вниманием тот факт, что напичканное дорогущим снаряжением экспедиции обычно ш а р я т с я по весьма небогатым странам. Во всяком случае, по странам гораздо беднее тех, откуда приезжают исследователи, и это создает большие проблемы с сохранением как добытого на месте непосильными трудами ученых, так и привезенного с собой имущества. Не говоря уже о диких нравах всяких черных копателей, браконьеров, торговцев экзотикой и прочим антиквариатом. Сплошно Индиана Джонс, в общем, иногда даже с пулеметами. Теперь стало понятно, почему большую часть знакомых Вася видел у отца в спортзале. Молодые, крепкие, тренированные. Лёша, кажется, бывший пограниец, Рома морпех, И в р о д е у обоих техническое образование. То есть тупыми попками охранниками они не будут, смогут помочь и в других делах. А меня случайно не также зачислили. Не боись, ты по научной линии. Потрепал его по волосам отец. А чего вдруг такие серьезные вопросы? Мечта осуществляется, надо повеселей, Татьяна. Лапидарно сообщила п р и ч и н а х своей печали Вася. Геннадий Васильевич посмотрел в сторону, подумал и повернулся к сыну. Ты знаешь, в твоем возрасте просто из-за биохимических особенностей организма каждая подруга кажется единственной и неповторимой. И что любовь морковь на в е ч н о От того все быстро женятся, а через пару-тройку лет разводятся. Ты не кидайся, не кидайся. Я понимаю, что это как раз сердцу не прикажешь, но это пройдет. С страданиями, то сказать, душа очищается. Да голову я тоже понимаю, но ведь больно. Конечно, и должно быть больно. Это часть игры. А вообще знаешь анекдот про государя императора и поручика Ржевского? Какой? Ну, как поручик Александра от смерти спас, и тут ему проси, чего хочешь. А поручик говорит, что всю жизнь мечтал жениться на дочери графа Орлова, а тут кабинетца. А император ее уговаривает и последовательно производит поручиков, генералы, графья и личные друзья. Ага, брось, Сашка, что мы себе бабу не найдем? Вот именно. Часовую пересадку в Мадриде Вася запомнил только из-за суматохи, когда вся группа носилась между выходами и проверяла имущество. Так что в самолете на Майами, на который едва-едва успели, он с разрешения отца тяпнул к о н я ч к у и задремал. В Америке сон сняло как рукой. Транзитный багаж экспедиции за каким-то хреном выкинули на таможню. Руководители и участники вместо спокойной хоть и шестичасовой пересадки получили шестичасовой скандал с упертыми и самоуверенными американскими офицерами, как там называют любое официальное лицо в форме. Мы летим транзитом, вы должны оплатить пошлины. Мы экспедиция ЮНЕСКО летим в Боливию, вы должны оплатить пошлины. Это транзитный багаж, его представили на таможню по ошибке грузчиков. По американским законам вы обязаны оплатить пошлину. Понемногу в склоке появлялись новые действующие лица. Представитель авиакомпании, юристы. Американцы подтянули человек двадцать полицейских. Кругом же страшные преступники, злонамеренно у в и л и в а ю щ и е от выполнения американских законов. Вася смотрел на э д а к е Шоу широко раскрытыми глазами. Упертость и высокомерие американцев пробрали его до п е ч е н о к Же а м необходимо оформить багаж и оплатить пошлину. Вам необходимо, вы и делайте. Сорвался наконец руководитель группы. А мы транзитом до Лопаса. Я сейчас вас всех арестую. Экспедицию ЮНЕСКО за то, что ваши д о л б о д я т л ы не туда покидали к о ф р о й Кстати, их надо бы проверить. Флегматичный л о а й р видимо, не в первый раз сталкивался с такими ситуациями. Не разбито ли ценное оборудование? Там миллионов на десять, если не ошибаюсь. Разговор о деньгах сразу придал разборкам нужное направление. Представители аэропорта, т а м о ж н и авиакомпании вместе с юристом. кинулись проверять груз и вернулись кто с победной улыбкой, а кто и обескураженный. Еще минут двадцать они совещались, пока руководитель группы изливал свою ж е л ч ь на окружающих и о с т а в а л от перебранки. А потом таможенники с видом величайшего одолжения вернули бумаги и милостиво разрешили погрузить багаж с транзитными наклейками еще из Москвы и Мадрида на самолет в Боливию. Вы можете следовать дальше. Что насчет извин? Начал было руководитель, но юрист придержал его. Не надо. Мы проблему разрулили. Не стоит снова ее обострять. За ошибку извинился не таможенный начальник, а представитель аэропорта. Впрочем, ошибка была как раз его подчиненных, и даже предоставил группе пропуска в зону. Таможенники предпочли гордо удалиться. И все? Тихо спросил Вася у отца. И все. Так же тихо ответил Сергей, один из экспедиционеров. Это американцы на государственной службе. У них тут чувство собственного величия через край бьет. Да они вообще о хреневшие. Выдал с в о ё недоумение Вася. Ага, считаю, что их юрисдикция пределов не имеет, и поэтому они вправе решать, что делать всем остальным в мире. Плюс госслужба, а у них такие социальные гарантии, что хрен уволишь, особенно если из меньшинств. Ну и как результат безнаказанность и ощущение всемогущества. Это прям общенациональный синдром в а к т ё р а Разговор по следам свары продолжился и в самолете. Дядя Миша мрачно бурчал, что слишком высоко залетели американцы, больно падать будут, и что рано или поздно накрутят им хвост. Жаль только, не осуществилась детская мечта уйти в латиноамериканские партизаны и показать Амерам куски н у мать. От малым чес фиделям было. Вася вспомнил про отходную спор на счет ч а г е в а р ы и криво улыбаясь выдал старшим те аргументы, которые прозвучали на отходной. Наговорили ему тогда друзья, приятели много: Дюскатгад, маньяк, убийца и все такое. Вася пытался аргументировать данными из книжек, но однокурсники подняли его на смех, у п и р а я на то, что все они написаны левыми журналистами, то есть заведомо с п р о к у б и н с к и х и прогиваристых позиций. И что таковым журналистам всякие ужасы не показывали, только одну парадную сторону. Ну да, только все, что писалось в правде, оказалось правдой. Невесело усмехнулся дядя Миша и разложил по полочкам. Что американцам легендарный образ Ч е б ы л костью в горле, и они сделали все возможное, чтобы его принизить, запустили черную легенду, в основе которой лежат показания ненавидящих Ч людей и просто сотрудников ЦРУ. Так-то он, разумеется, не ангел был, и Батистов ц е в стрелял. Но надо же и на фон смотреть. Для латиноамериканских и не только революции и переворотов все, так сказать, в пределах нормы. Не хорошие, конечно, нормы, но в пределах. На такую тему к ним понемногу подтянулись и другие участники экспедиции, и мало-помалу выяснилось, что Чет а к или иначе сыграл заметную роль в жизни многих. Руководитель группы так прямо и сказал: «Не бу д ь ч е меня бы пристрелили лет р и д ц а т о м у назад». На удивленные вопросы ответил просто: «Был молод, учился, делал комсомольскую карьеру, увлекался книгами про Гивару, на чем карьера и закончилась». А вот те, кто продолжил лес наверх. Полегли в разборках девяностых вокруг всяких комсомольских центров научно-технического творчества молодежи и выросших из них банков. Так что без ч а быть мне или трупом, или олигархом средней руки, неизвестно еще что хуже. Высокопарно выражаясь, он мне душу сохранил. Еще двое признали, что стали учить испанский именно из-за чая и с в я з а н н й с ним революционно-латиноамериканской романтики. Еще один подался в военное училище из-за партизанской войны. Впрочем, Вася быстро сообразил, что имеющаяся выборка не совсем р е п р е з е н т а т и в н а В экспедицию попали люди, так сказать, предрасположенные. Примечание. Партизанская война. Книга ч е г е в а р ы по опыту г е р и л ь и на Кубе. Конец примечания. Вот они с копом и растоптали аргумент об иностранном авантисте р и наемнике. Даже те, кто не особо симпатизировал бородатому аргентинцу. Тема эта прошла мимо Васи, но в Латинской Америке иностранный авантюризм был не то, что в порядке вещей, а прямо-таки делом до блести чести и геройства. И еще с в о с е м н а д ц а г о века пошло. Континент весь под Испанией был, за исключением Бразилии маленького кусочка у англичан. При таких раскладах образованному сословию не было разницы, где о сесть: в б а й р е с е или Маракайбо. У всех один корень: выросли из испанцев. Причем не так давно. в Он п р а д и т того же ч е б л вице-королем испанского Перу. Королем? Вице? Что-то вроде губернатора. Потомки вице-короля, как выяснилось, ныне граждане не только Аргентины, но и Перу, Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. Точно так же дело обстояло и двести лет тому назад, когда м у л а т ы принялись резать испанцев. Почти все генералы о с в о б о д и т е л и мотались не по одной стране, а по нескольким. т о т же Боливар почитался национальным героем не только одноименной Боливии, но также Венесуэлы, Колумбии, Эквадора и Перу. Сан-Мартин и о х и г и с нормальная фамилия для латиноамериканца, да? б и л и з за независимость Чили, Перу, Уругвая и Аргентины. Да и после войны за независимость латиноамериканцы, включая даже с некоторыми оговорками Бразилию, продолжали считать себя единым целым. А уж на Кубе, помимо аргентинца Че, в разные времена повоевали и вошли в национальный п а н т е о н испанец Хосе м а р т и в е н е с у а л е ц Антонио м а с е о и доминиканец Максимо Гомес. Собрать экспедицию в стране А, которая примкнут граждане стран Б и В, чтобы вторгнуться и освободить страну Г, это в Латинской Америке как здрасте, не говоря уже о постоянных переездах между государствами в мирное время. Руководитель группы п о с т о р о н и л с я пропуская симпатичную боливийскую с т ю а р д е с с у с тележкой напитков. Латиноамериканцы континент рассматривают как единое пространство, вроде как у нас Суралом, Сибирью и Дальним Востоком. И потому иностранные граждане – это с их точки зрения формальность. Сегодня у тебя аргентинский паспорт, а завтра может быть чилийский или перуанский. Ты все равно латиноамериканец, житель единого континуума. К их разговорам прислушивался сухощавый старик и н д е е ц в хорошем европейском костюме. Дубленая кожа лица, прорезанная глубокими морщинами, седина, выцветшие глаза. Возраст так сразу и не определишь. Может, семьдесят лет, а может и все девяносто. Уже в аэропорту Эль-Альто на п о г р а н контроле он подошел к Васе. Простите, молодой человек, мне показалось, или в самолете вы разговаривали о ч е г е в а р е Был такой разговор? Удивленно ответил Вася. Вы ученый? Ну, вроде как да, участник экспедиции ЮНЕСКО. Вы аргентинец? Нет, русский. Руса. Странно, у вас аргентинский или костильский акцент. Впрочем, это не важно. Я, знаете ли, давно хотел поведать миру одну историю из моей молодости. Возможно, вам русским она будет даже более интересна. Вася напрягся. Старики любят длинные пустые рассказы о несуществующих мелочах, которые кажутся им под конец жизни необычайно важными. Но дед был краток. Именно наш отряд рейнджеров взял тогда в плен ч е г е в а р у Если вам или вашим коллегам интересны подробности, о которых еще никто не писал, вот моя карточка. Аэропорт особого впечатления не произвел. Десятки таких Вася успел увидеть за свою недолгую жизнь. Окна во всю высоту, крыша на криволинейных фермах, алюминиевые панели, евростандарт. Даже забегаловки едали такие же, как по всему свету. Немножко к о л о р и т а добавляли стриженные шарами и конусами деревья, но рассматривать их было некогда. Сразу на выходе их встретил человек из экспедиции. Шустер распорядился погрузкой, а затем легко и непринужденно затолкал в автобус прилетевших. Города в тот раз Вася не увидел. Их довезли до пансиона, развели по комнатам, выдали по две таблетки от горной болезни и посоветовали спать до утра. Спать не хотелось, но стоило прилично к р о в а т ь планшетом, как организм вырубился самостоятельно. Проснулся Вася около полудня. Отец и дядя Миша уже не спали и сразу р а с кормили младшему следующую пару таблеток от горняшки, еще две от жетлага и потащили обедать. Завтрах в пансионате они, разумеется, пропустили. Первый день в Лопаси спали, ели, гуляли по городу и ни в коем случае не напрягались, как требовал наблюдавший врач. Сходили на п л а з Амурильо, покатались на канатной дороге, где подтвердилось, что Вася сильно не любит высоту. Поглазели на остатки колониальной архитектуры. в е л и себя как обычные туристы. Разве что дядя Миша в паузах штудировал описание к одному из привезенных с собой приборов. Город особого впечатления не произвел. Как говорили знающие люди, совсем не Байерс, не Гавана и даже не Мехико. Понравились только оркестрики а н с к о й музыки. Обычно четыре человека в традиционных шапочках и пончо, игравших всемирно известные мелодии вроде "Пролетающего Кондора". Состав инструментов тоже не баловал разнообразием: большая и маленькая гитары, флейта и барабаны. Правда, качество музыки заметно отличалось у обычных уличных лабухов и серьезных музыкантов, игравших в солидных туристских местах. Вася даже пожалел, что нет времени посмотреть на технику. На гитаре он, что называется, бринчал, но никогда не упускал случая научиться новому. В конце концов, слух есть, пальцы гнутся, а любое знание у м е н и е рано или поздно пригодится. Еще з а п о м н и л и с о т н и голубей на плаза Мурильо и уличные торговцы, сидевшие вдоль стен с н е м у д р я щ и м товаром на лотках или положенных прямо на землю картонках. Вася такого вообще никогда не видел, а вот отец и дядя Миша помянули святые девяностые недобрым словом. К вечеру пришли машины, утром на них погрузили оборудование и отправили в лагерь экспедиции. Людям же предстояло на завтра, если разрешит врач. Лететь в город Сукра, который внезапно оказался официальной столицей Боливии, и уже оттуда добираться на джипах. Так что за завтраком решали, чем заполнить целый день. А вот вытащил Вася из кармана визитку. Кто такой что такой? Взял е отец, повертел и передал дяде. Карлос Ванка Сукса, специалист по безопасности. Прочитал тот в слух. И чем он интересен? Дом старика Карлоса, указали местные мальчишки, даже не дома, а скорее виллу. Каса моя г р а н д а и банита, очень большой и красивый дом. Не простой дедушка, заметил отец, когда они позвонив в калитку, двинулись по вымощенной плитами дорожке. Сеньор Уанка встретил их в гостиной, усадил в кресле и велел служанке приготовить кофе. Судя по всему, кроме нее и х о з я и н а больше в доме никого не было. Гости поначалу рассматривали стены, увешанные индейскими коврами. поверх которых располагалась коллекция индийского же оружия. Среди дубинок и палец, утыканых н острыми шипами из вулканического стекла, висели луки, пращи и даже болос, про которые Вася читал в Мартине ф ь е р о Нравится? Улыбнулся дедушка, показав сияющие ровные зубы, наверняка искусственные. Сам собирал. По всем странам. Много я тогда п о е с т и л Так и начали с этнографии, в а с и н о й специальности. Но понемногу старик разговорился и начал рассказывать свою жизнь с самого начала. Вопреки опасениям студента, это оказалось весьма и н т е р е с н о Синьор у а н к а родился в индийской семье недалеко от в а л ь е Гранде на западе департамента Санта Крус в сорок седьмом году. Там и вырос, там и школу пошел, что было нечастым делом для индейцев Кечу в те времена. Они как бы были, но как бы и нет. не считались гражданами и жили сами по себе. Это бесправное положение побудило рассказчика пойти в армию. Отслужившие получали настоящее удостоверение личности, а с ними и полномочия. Служба была с точки зрения слушателей странная: солдаты строили дороги и ездили на картошку. Всё изменилось в 1967 году, когда в Боливии появился Ч, а в боливийской армии инструктора Севера, начавший обучение батальона о р д й н е р о в Да, помню, как они приехали в первый раз. Майор американец, а с ним два лейтенанта Гринго. Гринго, это же американцы. Не утерпел Вася. Можно и так, согласился старик. Но мы чаще называем этим словом блондинов. Вот ты, например, тоже Гринго. Лингвистическая новость и з р я д н о поразила Васю, и он, обдумывая свой новый статус, пропустил несколько фраз и спохватился только, когда Карлос достал с полки папочку с бумагами. И принялся показывать на небольшой карте точки партизанские склады. Устроили их задолго до появления ч а Некоторые команданты успел вскрыть и воспользоваться, другие нашли р е й н д ж е р ы когда гонялись за его отрядом. Но один склад, обозначенный в бумагах как Grand Principal, то есть большой основной, так и остался не обнаруженным, несмотря на подробное описание в протоколах допросов. Попробуйте, если получится, вы прославитесь на весь свет. Простите, сеньор Уанка, а зачем вы все это рассказываете нам? Почему не своим детям или внукам, пусть прославятся они? Бывший рейнджер помрачнел и, подрагивающей старческой рукой, собрал бумаги обратно в папку. Я пережил всех своих детей и почти всех внуков. На мне с того дня, как в Лайгере расстреляли сеньора Гевару, проклятие. А вот ты. Он уставил палец на Васю. Можешь найти склад и снять с моего рода эту кару. Я ч у ю в тебе истинный анский дух. Старшие иронично переглянулись, пользуясь тем, что старик неотрывно смотрел на младшего. Ну да, дедушка из ума выжил, понёс поргу. Не смейтесь, даже если я ошибаюсь, найдите склад. Почему же его не нашли тогда? Тем более, если он так хорошо описан? Недоверчиво спросил дядя Миша. Те, кого допрашивали, чужаки, чилийцы, и перуанец, и те, кто допрашивал, тоже американец и кубинец. Я-то здесьний и точно знаю, о каком месте идет речь. Они ошиблись километров на пять. В горах многие места выглядят похоже. Вот тут мои заметки, как найти это место. Возьмите. Старшие вежливо отказались и поблагодарив за кофе и рассказ, встали прощаться. Уже в дверях, оглянувшись, Вася замер. Старик глядел на него с такой тоской и отчаянием, что выдержать это было невозможно. В конце концов, не убудет от экспедиции, если взять эти записки. Вася вернулся на трюшага назад и протянул руку. Я попробую. Да благословит тебя Дева Мария Розалия, внучек. Отец и дядя Миша стояли на улице, ожидая вызванной такси. Что взял, взял. Зачем? А действительно, зачем? Чтобы не обидеть старика, чтобы попробовать найти. Пусть так. Даже если все это выдумки, чтобы просто полазить по горам и рассказывать потом, что искал клад чигивары. Ну сам взялся, сам расхлебывай.